Глава 51. Янтарина. Всё произошло слишком быстро и очень внезапно. Никто из присутствующих не был готов к подобному повороту событий. В какой-то неуловимый миг проказница виолета упала в воду. Данил почти мгновенно помчался к ней на помощь. Сначала они барахтались на поверхности, а потом обоих накрыло неуправляемым бурным потоком. Мы с Кариной бросились бежать вдоль реки одновременно. Берег был довольно ухабистым и каменистым. Огромные валуны сменялись мелкими камешками, а потом и вовсе переходили в тропу, устланную скользкой длинной травой. Я бросилась вперёд, надеясь, что смогу перехватить ребёнка в наиболее узком месте. Но река с каждым моим шагом, наоборот, становилась всё шире. «Янтарина, где они? Где Я не вижу их!» Крик Карины, наполненный ужасом и отчаянием, заставил меня остановиться. Тяжело дыша, я стала оглядываться. Вода неслась с громадной скоростью, бурлила и пенилась, перекатываясь по валунам и острым камням, повсюду торчащим из воды. «Данил!» — отчаянно выкрикнула я. «Виолетта! Виолетта!» — вторила мне Карина. «Данил!» Но ответом нам был лишь только ужасающий грохот воды. «Беги в лагерь!» — я посмотрела на мать девочки, едва сдерживая слёзы. «А я побегу вдоль реки! Вдруг их просто отнесло течением! Может, им удалось зацепиться за какой-нибудь камень или корягу!» «Я с тобой!» — прорыдала Карина. «Нет!» — тряхнула её за плечи, чтобы привести хоть немного в чувство. «Нельзя терять ни минуты! Беги, поднимай мужчин! Нужно организовать поиски!» А сама, что было сил побежала по берегу вдоль реки, постоянно зовя по имени то Данила, то девочку. Я вглядывалась в кипящий поток воды и боялась только одного, что навсегда потеряла того, кого любила больше жизни. В какой-то момент я поняла, что забралась очень далеко от лагеря, а потом осознала — река плавно перетекает в очередной водопад. набежав до края, заглянула вниз и увидела поток падающей воды и кудрявую пену в окружении валунов. «Ты не можешь бросить меня!» Прикусывая губу до крови, прошептала я, падая на колени. «Ты должен выжить!» А потом просто закричала, не в силах сдерживать душевную боль. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услышала голос Алексея. «Янтарина! Янтарина!» Он обнял меня и стал баюкать в объятиях. «Мы найдём его, слышишь? Всё будет хорошо!» Внутри меня что-то оборвалось. Возникло ощущение, что в один миг я ослепла, оглохла и лишилась дара речи. Мир для меня потерял все краски. Казалось, что сегодня в этом бурлящем потоке смерти я растворилась без остатка. Холодный лёд сковал изнутри, медленно убивая. «Янтарина!» Меня ощутимо тряхнули. Подняла на Алексея взгляд, не понимая, чего он хочет. «Приди в себя! Тебе надо вернуться в лагерь!» «Нет», — покачала головой, — «я останусь тут». «Мы не знаем, как долго затянутся поиски. Скоро начнёт темнеть. Здесь находиться опасно. Вокруг джунгли и дикие хищники. Ты можешь стать лёгкой добычей для них». «Мне всё равно». Алексей поднялся и кому-то негромко сказал. «Делай успокаивающее. Надо её увезти отсюда». Момент укола я не почувствовала. Но когда Грег поднял меня с травы, сил сопротивляться просто не было. Как добрались до лагеря, не помню абсолютно, как и то, что было после. Открыв глаза, не сразу осознала, где нахожусь. А потом, оглядевшись, увидела серые стены, капельницу, медицинское оборудование и поняла, что это больничная каюта. Вытащив иглу из вены, села и поморщилась от головной боли, а потом, обхватив себя руками, закрыла глаза. Жить не хотелось. Но и слёз не было. С трудом встав с кушетки, натянула балетки и вышла в коридор. Вокруг было тихо. Слишком тихо. Наверное, доктор вкатил мне лошадиную дозу успокоительного, потому что казалось, что я — это не я. Какая-то полная растерянность и опустошение. Дойдя до кабинета, увидела грега который при моём появлении резко вскочил, а потом рухнул на стул. По его бледному, измученному виду было понятно, что хороших новостей нет. Но не спросить я не могла. Их нашли? Он отрицательно покачал головой. Я покачнулась, и, чтобы не упасть, схватилась за косяк. Пришло осознание, что Данил погиб. слёзы побежали по моим щекам. «Янтарина!» Грег шагнул ко мне и крепко обнял. «Ты должна быть сильной. Поиски продолжаются. Надежда умирает последней. Я знаю, твое горе бесконечно, и боль утрата невыносима. Но жизнь идет дальше, и теперь во что бы ты ни стала ты должна ее прожить, даже если придется сделать это за вас двоих». «Данилу не понравилось бы твоё отчаяние. Он очень тебя любит». «Я не хочу жить», — призналась в ответ. «Не хочу жить без него». «Девочка», — Грек отстранился и вытер мои слёзы, «ты должна быть сильной ради себя и вашего с Данилом ребёнка». «Что?» — не веря в услышанное, переспросила я. Понимая, что понадобится успокаивающий пластырь длительного действия, Я взял у тебя анализ крови, чтобы подобрать дозировку. Срок совсем маленький, не больше недели. Этого не может быть!» Автоматически положила ладонь на живот. «У меня стоит противозачаточный чип!» Грег развёл руками в стороны, мол, не знаю. «Чтобы окончательно удостовериться, мы можем сделать ультразвуковое исследование. Но я уверен, что ошибки нет». Это было невероятно. Но Данил оставил мне бесценный подарок нашего малыша.